Часть 2 Квест на удачу. Глава шестая. Граница зоны разлома 55, Омск. День Д плюс один. Ночь. Нежданные гости посреди ночи явление пугающее. Особенно для тех, у кого в генах засел страх перед полуночными визитёрами в кожанках и с маузерами на боку. Единственный случай, когда подобное явление вызывает не страх, а любопытство, если с тобой 5-7 вооружённых автоматами товарищей, а гость, пусть и теоретически очень опасный, всего один и крепко связан. Расслабляться в этом случае всё равно нельзя, но и бояться не резон. Первым на нежданного гостя в компании разведчиков и Кирсанова отреагировал Бибик. Он громко крякнул и хлопнул ладонью по бедру. «О как! Юриев, это ты круто порыбачил в желатиновом море! В какой заводе выловил такую рыбину? Алексей, на какую снасть?» А прямо у причала на обычную веревку клюнуло. Разведчик выглядел довольным и горделиво косился то на рыбину, то на Кирсанова. Большой босс тоже был доволен. Хотя, если присмотреться, поглядывал он на Серого с недоверием. Будто бы сомневался, что это настоящий Серый, раз позволил так просто себя поймать. «Ну что, господа?» – Кирсанов обвел присутствующих вопросительным взглядом. «Кто рискнет начать беседу с нашим гостем? Полагаю, это следует доверить самому опытному в таких делах. Андрей, вы ведь часто общаетесь с Серыми». Если это можно назвать общением. Лунёв подошёл к пленнику и будто бы к нему прислушался. «Аж пустой!» – негромко проронил за спиной у Андрея Муха. «Пока непонятно», – Лунёв посмотрел на Кирсанова. «Разрешите поговорить с ним по-человечески, с открытым забралом?» «Безусловно!» – Кирсанов с интересом уставился на Серова. «Делайте ставки, господа гусары», – буркнул Бибик. «Ставлю на зелёного пришельца», – сказал Каспер. «А я на звериный оскал капитализма», – заявил Муха. «Ну, в смысле, что урод он будет звероподобный, вроде тех тварей из 29-й зоны». «Ящер», – выдвинул версию Юрьев. «Ставки сделаны, барабанная дробь», – с усмешкой произнёс Лунёв и сдёрнул с головы серого маску капюшон. Все замерли, уставившись на загадочного пленника». Те, кто ожидал увидеть звериный лик пришельца, были разочарованы. Выглядел Серый как самый обычный человек. Молодой, без особых примет, вполне располагающий европейской наружности, разве что чуть бледноватый. Странными выглядели только две заметные детали. Первая. Глаза Серого были чуть прикрыты, а взгляд плавал, как бывает у сильно пьяного или накачанного каким-нибудь противозаконным препаратом. И вторая деталь. Рот серого был заклеен самым обычным серебристым скотчем. «Что-то я не врубаюсь», – проронил негромко Каспер. «Это серый?» Андрей заметил на шее у пленника шнурок и потянул за него. Из-под серого одеяния выскользнула пластиковая карточка журналистской аккредитации. «Здесь написано, что это репортер», – бегло изучив удостоверение, сказал Андрей. «Александр Кривов». «Аккредитован в пресс-центре проекта 413. Запаян штатно. Печать, подписи, фото, цифровой код, голограммы. В том числе голограмма, дублирующая фото». «Это как на загранпаспорте», – подсказал Каспер. «Карточка подлинная», – сделал вывод Лунёв. «Тогда выходит костюмчик липовый?» – проронил Муха. «Или серые на самом деле все такие». В смысле, никакие не пришельцы из разломов, а бойцы невидимого фронта из ГРУ или ФСБ. Под прикрытием. «Скорее, костюмчик на него надели без его ведома», – сказал Андрей. «Зачем?» «А вот с этим надо разобраться», – он обернулся к Чернявскому. «Настоящего доктора позовите». «А я искусственный». «Врача». «Я и есть врач, уважаемый». Док скинул рюкзак и достал из него аптечку. «Юноша в трансе, и происхождение этого состояния нам неизвестно». «Возможно, так повлияло путешествие вглубь разлившегося разлома или двойная метаморфоза». «Однако...» «Доктор, а если по сути?» «Вы сможете вывести его из транса или нет?» «Я попытаюсь». «Куда вы спешите?» Черневский одним движением отклеил скотч. «Видите? Никакой реакции». «Очень глубокий транс». Он достал из аптечки пузырёк, открыл, понюхал, бодро передёрнул плечами и сунул ёмкость под нос пациенту. Кривов вдохнул, глаза у него заметно округлились, но взгляд так ни на чём и не сфокусировался. Доктор спрятал пузырёк и достал из рюкзака стерильно упакованный приборчик. «Ценная вещь», – он обернулся к Кирсанову. «В зонах часто выручает. Спасибо за неё». «Это что?» – спросил Муха. Это химический анализатор. Выявляет все известные токсины в крови. Причём, если обнаруживает что-то новенькое, заносит в базу данных, а после выхода из зоны сам связывается через сеть с главной химлабораторией ЦИК, консультируется, если можно так сказать, и закачивает в свою память рекомендации по новому токсину. Представляете? Умнейший прибор. Док, мы вам верим, прервал его Бибик. «Делайте анализ». «Да-да». Голос бывшего командира подействовал на Чернявского, словно успокаивающее средство. «Это займёт 5-7 минут». Пока квесторы наблюдали за манипуляциями Дока, Кирсанов и Бернштейн незаметно вышли из кабинета пошептаться. А Юрьев занял место координатора на капитанском мостике, то есть у окна, из которого была видна значительная часть зоны разлома. Сияние над аномальной территорией почти исчезло. Лишь над центром ещё играли слабые зарницы Но темнота ничуть не мешала разведчику, да и другим квесторам находившимся в непосредственной близости к границе зоны. С наступлением темноты выяснилось, что большинство крупных конгломератов имеют свойство слабо светиться в темноте. От каждого по отдельности света исходило не больше, чем от стрелок командирских часов, но вместе… Артефакты создавали вполне приличный световой фон. Только засвечиваться на этом фоне было некому. Все квесторы толклись на базе. На передовом рубеже дежурили только несколько разведчиков до да в тягаче с лебедкой дремали двое нанятых в городе штатских. Ходить ночью в зону у квесторов было не принятто и раньше, так что отсутствие активности на участке границы рядом с НП вполне нормальное явление. А вот правее, там, где базировались спасатели, наоборот, творилось не пойми что. Кипела настолько бурная деятельность, что казалось, там аврально достраивается какой-то важный объект. Только огоньки сварки не вспыхивали. Зато тяжёлая техника курсировала между пограничием и ближайшим пустырём непрерывно. Спасатели вывозили из зоны всё, что попадалось под руку, и судя по тому, что среди грузовиков иногда мелькали кареты скорой помощи, Некоторые артефакты оказывались людьми. Живыми или нет? Об этом следовало спросить спасателей или сотрудников скорой помощи. Или хотя бы у того, кто находился поблизости от места, где всё происходило. Вот только у кого. Может, Митю отправить? Мысль показалась Юрьеву удачной. В силу возраста Митя обычно не вызывал подозрений и пробирался в любые загашники. Даже если его ловили, дело заканчивалось от силы напутственным подзатыльником. Разведчик достал телефон и собрался позвонить, но тут в руках у Дока мелодично звякнул химонализатор. «Любопытно, любопытно». Изучив показания прибора, автоматически переброшенные для наглядности на планшет, пожевал какую-то мысль Чернявский. «В крови нет токсинов. Вообще». «Значит, не отравление, а гипноз?» – заинтересовался Каспер. «Или от чего ещё может случиться этот... транс?» «Вы не совсем верно меня поняли, молодой человек», – Чернявский покачал головой. «В крови этого господина вообще нет токсинов. Как это бывает у жителей высоких гор, которые дышит чистейшим воздухом, Питается только абсолютно чистыми продуктами и пьет исключительно родниковую воду и ничего крепче. «Ну, серые, наверное, могут себе позволить жить в идеальных условиях», – Каспер пожал плечами. «Что им стоит запрыгнуть в горы на обед или ночевку? А здесь они через маски свои дышат». «Или дело в метаморфозах», – выдал версию Муха. «Надо сравнить с данными обычных людей. Если они тоже очистились, виновата зона». То есть не виновата, а наоборот помогла. «Если они выжили», – заметил Бибик. «Этот в костюмчике был, трансом отделался. А они-то, кто знает?» «Можно?» В кабинет вдруг заглянула Шурочка. «Вот кто знает», – обернувшись, сказал Бибик. «Заходи, пока хозяина нет, я разрешаю». «Где была, что выяснила?» «Ой, много куда ходила?» Шурочка шумно выдохнула. В городе все магазины обошла, на рынке часа три толкалась. Такого наслушалась. А сейчас вон там была, где спасатели суетятся. Там такой бедлам. Но узнать можно много, почти как на рынке». «Шура!» – на девушку строго посмотрел Лунёв. «Давай поконкретнее. Допустим, про то место, где спасатели суетятся. Они людей из зоны вывозят, верно? Выжившие есть?» «Да там все выжившие». Шурочка искоса взглянула на зависшего Кривого только вот такие же, стукнутые слегка. А что это на нём за костюмчик? Какая ткань интересная. Ой, погодите, это что, серый? Настоящий? Скоро узнаем, заверил Чернявский. А почему он в этом... в простатите? квесторы дружно заухмылялись. В прострации. И не подумав улыбнуться, поправил Чернявский. Его тоже вытащили из зоны. Он после метаморфозы. «А другие спасённые, выведенные из транса?» «Да, все почти», – Шурочка кивнула. «Одуревшие слегка говорю же, но на вопросы отвечают. Только врачи им не разрешили много разговаривать. Сразу на каталку, маску с кислородом и вперёд с мигалками в больницу. Сказали, у всех синдром какой-то, как случается у тех, кто под завалами побывал, или у лётчиков, которые слишком долго перегрузки испытывали». «Неудивительно», – сказал Юрьев. Когда мы этого серва вытягивали, замерили, он полтонны весил. Считай в 6G перегрузка. Получается, метаморфоза метаморфозой, но некоторые физические данные сохраняются и в трансформированном виде. Непонятно кому, разъяснил профессорским тоном Чернявский. Крайне любопытно. И косвенно опровергает теорию коллеги, что не метаморфоза сыграла роль, так сказать фильтра, очистившего организм этих людей от токсинов. «Может, этому повезло, а тем нет», возразил Муха. «Вот об этом у спасателей тоже много вопросов», продолжила Шурочка. «Там половина пашет, а половина уперлась и скандалит. В зону не хотят больше идти. Всё кому-то названивают, спорят, сравнивают что-то. Я, если честно, нифига не поняла». Если за чистую монету принимать всё, о чём они и толкуют, получается у них половина отряда теперь миллионера, а другая половина полные лузеры. И родня со знакомыми тоже. Кто при наваре, а кто при своих интересах. Только не обязательно в наваре родня и друзья миллионеров новоиспечённых. Нет какой-то понятной связи или этой... коррупции, да? Она вопросительно взглянула на Дока. «Корреляция», – вновь подсказал Чернявский. «Ну да», – Шурочка опять кивнула. Там какой-то учёный появился, математиком назвался. Он всех опрашивает, записывает всё, а заодно разъясняет. Так вот, если ему верить, пока человек находится в зоне, его родные, а затем и близкие становятся невольными участниками странной лотереи. И чем дольше Квестер находится в зоне, тем шире круг вовлечённых в лотерею людей. Вдруг вмешался в разговор Бернштейн. Он вернулся в кабинет один, без Кирсанова. «Добрый вечер, барышня. В событийный вихрь попадают все, вплоть до случайных знакомых Квестера. Но как только человек покидает зону, люди выбывают из лотереи». «И денежки превращаются в черепки?» – поинтересовалась Шурочка. «На рынке так говорят. Бесовская удача, говорят. Или магическая. Ну и как только колдовство развеется, так всё, что с ним пришло, в пыль, пепел и черепки рассыплется». «Нет», – координатор улыбнулся. «Видимо, здесь какой-то иной механизм задействован, не магический». «Потому что вся эта магия – антинаучная чушь», – вставил Чернявский. «Ничего это не чушь», – горячо возразила Шурочка. «Минуточку», – прервал их Бернштейн. «Позвольте закончить. Современные деньги, даже в условиях нашей глобальной нестабильности, защищены от превращения в черепки простым способом. Они виртуальны. Система, сами знаете, трещит по швам, но пока работает. Так вот, если уж счастливчикам приходят на счёт переводы, то оттуда никуда не исчезают. Материальные выигрыши тоже остаются при них, вне зависимости от того, пропели петухи или нет. И, скажем так, результаты невезения не исчезают. Выводы предварительные, но лучше учитывать их сразу. Вы тоже с тем математиком поговорили? Это наш ученый, доктор Мозгунов. Он тоже вернулся на базу и теперь загружает данные в главный компьютер. В него же загружены данные, собранные другими учеными ЦИК и не только вокруг этой зоны. Мы связались с первичными координационными базами и квест-группами в 12 регионах и не оставляем попыток связаться с другими. Ведь круг знакомых у любого из побывавших в нашей зоне людей гораздо шире круга родственников, которые стали первыми жертвами. Или наоборот, выиграли от аномального развития событий. То есть мы начали создавать сводную базу данных». «И каковы первые выводы?» – спросил Лунёв. «Есть ли исключения?» «Хороший вопрос», – Бернштейн уселся в своё кресло. «В кабинете сразу стало намного просторнее». Есть, Андрей, но пока только в одном месте. Именно в одном месте, а не у одной категории людей. То есть и родственники, и знакомые людей, попавших в лотерейный барабан в этой местности, живут как жили. Без резких взлётов и падений. Именно так. Родственные или какие-то ещё связи не имеют значения. Важна локализация. У трёх квесторов и двух спасателей родня и большинство друзей живут в Казани. Никаких особых проблем у них не возникло, и наоборот, выигрышей или осуществление давних надежд ни у кого из родственников не зафиксировано. То есть... Андрей задумался. Предположительно, Казань – это чистая от разломной лотереи территория. Столичная – не вариант, едва слышно проронила Шурочка, задумчиво глядя почему-то на Серова. Каспер заметно вспыхнул – и посмотрел на девушку с ревностной тоской. «Казань и с самих разломов гарантированно защищена», – заметил Бернштейн. «Именно на основе этой теории туда была перемещена столица, когда утонула Москва». Зона 17, Московское море. После нескольких месяцев непрерывных проливных дождей и просадки грунта в пределах МКАД, Москва оказалась под толщей воды. Вячеслав Шалыгин, Западня. Теорию обосновали ученые ЦИКа, поэтому вашу контору не трогают. Карт-бланш от правительства? Задайте эти вопросы Кирсанову, Бернштейн улыбнулся. Это его уровень компетенции. Да и важно ли это сейчас? Мы накапливаем ценный фактический материал, вот что самое главное. А мне вот интересно другое, заявил Муха. Почему это началось? О, ну это вопрос для глубокого и всестороннего, а потому длительного изучения. Да просто всё, вмешался Юрьев. не хрен было тревожить разлом. Но ведь это был только один разлом, а лотерея идёт по всей стране. Да, похоже, по всему миру, где есть родня квестеров, военных и спасателей, сказал Бибик. Чего вы хмыляетесь? Я не шучу. Кирсанов сюда, всех свободных квестеров перебросил, так? А в ЦИКе постоянно какие-нибудь импортные группы толкутся. «На восточном НП есть три группы с запада», – согласился Бернштейн. «Польская, немецкая и одна вообще из штатов». гер Йозеф Бах координатором их специально так скомпоновали. «Ну вот», – Бибик кивнул, – «а сколько западных друзей у наших квестеров? А сколько знакомых учёных и лаборантов у всяких у профессора Кукумберга в зоне застрявшего?» Он ведь мировое имя имеет. Теперь всем достанется. «Не получается, пока мы не вытянем всех, кто застрял в стадии метаморфозы, знакомые этих людей будут участвовать в лотерее», – закончил Муха. «И не факт, что сегодняшний счастливчик не сломает завтра ногу». «Капсдец». «С этим надо что-то делать», – чуть нервно выдал Юрьев. «Вытаскивать всех, что тут еще поделаешь?» Бибик пожал плечами. С риском для собственных ног. Свои ноги, ладно, важнее последствия для родных и близких, а с ними и для окружающих. Да ещё по всему миру. Ладно мелкие проблемы у отдельных людей, но ведь может начаться цепная реакция. И не обязательно в фигуральном смысле. А если не повезёт какому-нибудь квесторскому дяде Васе или Анко Бенсу, который, допустим, за охлаждением реактора следит? Или матрос какой-нибудь, сынули или братец спасателя поскользнется и башкой врежется в кнопку пуска ядерных ракетно-стратегической подлодки. Да просто пилот какой-нибудь подавится и в штопор самолет отправит. Когда стюардесса спросит, что для вас рыба, мясо, птица? Я лично всегда от такой корявой постановки вопроса давился и хотел сначала ответить, для меня это еда. А потом спросить, а что для вас русский язык, поле для сомнительных экспериментов? «Короче, Юрич, тебе звонили?» «Мне-то некому звонить», – разведчик махнул рукой. «А вот взять Митю или ещё кого. Вот, девушку, например». «Им, получается, нельзя в зону соваться? Судьбу испытывать – это та ещё игра». «Игра...» – многозначительно повторил Муха. «А кто у нас про игру всё знает?» «Док, что там с Серым?» «Он приходит в себя», – ответил Чернявский. но пока «Пока абонент недоступен, ясно. Не прикидывается?» «Не думаю, но...» Чернявский не закончил. В кабинет заглянул Митя Уланов. Найдя взглядом Юрьева, он кивнул, но обратился к Бернштейну. «Шеф, внизу в магазине общее собрание началось. Вас тоже зовут. Всех, кто тут есть. Кирсанов цик распускает». «Что?» Бернштейн округлил глаза. «Ты издурел малец!» – вырвалось у Юрьева. «А вы идите, сами все услышите». «И этого приказано с собой взять», – Митя указал на Серова. «Труба какая-то», – Юрьев недоверчиво посмотрел на координатора. «Что за поворот событий?» «Идем», – Бернштейн решительно поднялся. «Док, Митя, тащите пленного». «Я помогу», – вызвался Каспер. Собрание проходило в небольшом магазинчике на первом этаже. Товар из него был вывезен или перенесен в подсобку еще позавчера, прилавки сдвинуты к стенам – Поэтому места хватило всем. Правда, опоздавшим достались места только на галёрке, слева от дверей. Увидеть трибуну было трудно, но слышали все речь большого босса приотлично. Собравшиеся в помещении квестеры напряженно молчали, впитывая каждое слово Кирсанова. Кирилл Константинович был собран и лаконичен. Каждая его фраза была исключительно по делу. Правда, опоздавшим удалось оценить только выводы. К моменту прибытия координатора и компании Кирсанов уже заканчивал свою речь. Подытоживая сказанное, повторю ключевые пункты. На данный момент накоплено достаточно фактов, чтобы сделать вывод, что все экстраординарные события, как плохие, так и хорошие, напрямую связаны с аномальными свойствами Зоны 55. Мы впервые столкнулись с такой мощной аномалией, поэтому были не в полной мере готовы к подобному вызову. Но теперь нет смысла надеяться, что всё успокоится само собой. Это самообман. Выводы аналитиков первичной базы подтверждаются исследованиями, проведёнными в ЦИК. Нам удалось кое-как наладить связь с Центром. В нём сейчас также сложилась непростая обстановка. Большие проблемы в Виварии и неспокойно в жилом секторе. Служба охраны с трудом контролирует обстановку на основных уровнях. Есть даже подозрение, что имело место диверсия.